Священные мумии Европы А в наши дни католическая церковь чтит память более ста человек, чьи останки таинственным образом не истлели и даже источают неземное благоухание. Большинство святых мощей хранится в Италии. Известны также случаи чудесного сбережения плоти в Испании, Франции, Польше, Хорватии и Ливане. Первый в этом перечне воителей с тлением, поправших смерть смертью, значится Свитаец Цилия, покровительница музыки. Она приняла мученическую кончину в III веке в языческом Риме. Легенда гласит, что палач трижды пытался отсечь голову несчастной, но всякий раз наносил неловкий удар. Кацканов Сецелия скончалась от потери крови. В 1599 году при реставрации церкви, возведённой в её честь, была открыта могила, где покоилась святая. Здесь и нашли нетронутое тлением тело, возлежавшее на десном правом боку. На вы зияла глубокая рана, у ног же виднелись окровавленные платы. Выдержав страшные муки, Цицилия навек сохранила оболочку тела, в котором прежде жила душа. Пусть палачи истерзали эти плотские покровы. Облик другой святой, Бернадетто Субиру, годы жизни 1844-й, 1879. Погребенная в церкви монастыря во французском городе Невери, и вовсе безукоризненно красив. Будто и не знала она о смерти, а только заснула. Её тело осматривали трижды. Последний раз в 1925 году в присутствии хирурга, и всякий раз изумлялись, случившееся, как будто лежит за гранью наших представлений. Так, значит, и у смерти руки коротки, и её жало бессильно. Праведные деяния людей творят чудеса, полагая предел тлению. Так считают многие поколения верующих. Однако церковные власти вовсе не едины во мнении. В последние два десятилетия Ватикан пытается дать научное объяснение этому феномену. По поручению Римской конгрегации ей принадлежит право провозглашать тех или иных подвижников католической церкви святыми. Ряд известных учёных исследовал нетленные останки некоторых святых. Что же выяснилось? 22 февраля 1297 года итальянка Маргарита Картонская окончила дни свои с радостью и сиянием на лице, как повествовали современники. В жизни она считалась великой грешницей. Ведь она была не только соблазнительно красива, но и в течение 10 лет оставалась любовницей некоего богатого синьора. В 1728 году её назвали великой раскаявшейся и провозгласили святой после того, как на её могиле в церкви картоны стали твориться чудеса. Когда саркофаг Маргариты вскрыли, чтобы идентифицировать её останки, явлено было новое чудо. Их взором предстала женщина, всё ещё не потерявшая следы былой красоты. Её кожа светилась нежным светом. В мае 88 года прошлого века группа патологоанатомов во главе с Эцио Фульхей Из геневеского университета по поручению Ватикана принялась за работу. Готический саркофаг вскрыли. Когда Фульхере сняла одежду усопшей, секрет её благолепия разяснился. На бёдрах, животе и груди её виднелись длинные разрезы. Края ткани были сшиты толстой чёрной ниткой. Тело Маргариты было забальзамировано. Работа неизвестного врача не отличалась особой деликатностью, как свидетельствуют грубые шрамы. Однако своё редкое ремесло он знал. Внутренние органы, особенно подверженные процессу разложения, отсутствовали. Тело было тщательно высушено. Теперь оно стало лёгким, как пух. В его тканях всё ещё можно было обнаружить следы старинных мазей и растительных экстрактов. Фулхери резюмировал. Тело покойной было высушено с помощью соли или соды. Были добавлены мирра и алоэ, препятствующие распространению бактерий, которые возбуждают гниение. Подобная техника напоминает приёмы египетского мумифицирования. Каким же образом древние искуссты Египта стали известны под небом Италии ещё в проторенессансную эпоху? Вот что предположил Фульхери. Во время библейского исхода в Палестину среди евреев, покидавших Египет, были и люди, сведущие во врачебном искусстве. Их умение передавалось, очевидно, из поколения в поколение. Первые христиане, переселяясь из Палестины в другие провинции Римской империи, и, конечно же, в Рим, приносили с собой секреты мастерства. Возможно, также что тайны восточных погребений вывели и некоторые рыцари или священники, побывавшие в Палестине во время крестовых походов. Так значит, грешница Маргарита пережила многие века во плоти лишь благодаря хитрости и стараниям некоего знатока египетских тайн, решившего завлечь толпы верующих в церковь этим рекламным трюком, ибо от века ведомо, как падка чернь на чудеса. И были монахи хитры в сижании славы, а народ доверчив, как чада малые. Дальнейшее изыскание, проделанное Фульхери и его коллегами, показали, что подобное суждение слишком упрощает случившееся. На самом-деле Всё было не так. Документы, сохранившиеся в архиве, показали, что жители Картоны сами потребовали, чтобы тело Маргариты забальзамировали. Очевидно, подобная практика обращения с усопшими была в ту пору не редкой. Со временем история похорон Маргариты забылась, и тогда случайная находка стала чудом. Под крышкой гроба застыли незнающие тление тела. Разумеется, говорит Фулхери, В 18 веке никто не осмелился снять одежды святой, чтобы осмотреть её. Разоблачение не последовало ни в буквальном, ни в переносном смысле этого слова. Так родилась легенда. Фулхери убеждён, что тела самых знаменитых святых католической церкви, например, Дорнардино Сиенского или Екатерины Сиенской, тоже забальзамированы. Не случайно многие отмечают странный благоухающий запах, который исходит от почивших святых, ведь при бальзамировании применялись ароматические смолы. В случае со святой Бернадеттой Субиру Лурдской научное расследование не проводилось. Однако известно, что отправляя прославленную деву в последний путь, люди, сведущие, помогли ей, покрыв её лицо и руки тонким слоем воска, иначе бы после вскрытия гроба кожа святой потемнела. Да и как было не помочь ей? Разве могло исplet лицо 18 раз созерцавшая Богоматерь, разве могли почернеть пальцы, которыми она когда-то раскапывала чудотворные источники Лурда? Однако не все мощи святых уцелели в мутных волнах времени, благодаря чудотворной силе бальзама. Были и другие примеры, добросовестно отмеченные учёными. Так святая Зита, покровительница посыльных и паворов, прославленная своим милосердием и до сих пор любимая в Италии, почила в 1272 году. Спустя три века её объявили святой. С тех пор Её останки выставлены в стеклянном гробу, установленном в боковой капелле кафедрального собора Лукки. По поручению Витикана её мощи также были исследованы патологоанатомом Джино Форначчаро из Пизанского университета. Это лучшие из всех святых мумий, так учёный оценил её состояние. При жизни она была знаменита своим поистине небесным искусством кулинарии. Ходили слухи, что рецепты кушаний ей внушает сама Богоматерь. Однако мастерица кухонного волшебства умерла от крайнего истощения. Её физическое состояние было таково, что, как заметил один из врачей, там разлагаться было нечему. В этом случае следовало бы вести речь о феномене, который встречается гораздо чаще, чем многие из нас полагают. Ведь есть целый ряд естественных процессов, замедляющих тление. Об этом напоминают этцы и ледяные мумии скифов. Итог отчасти банален. Не все святые нетленны, и не все люди, чьи останки не тронуты тлением, были при жизни святыми. Так рождаются легенды, так обретаются давно погребенные мощи и происходят чудеса.